Глава третья, в которой Олег ищет сокровища. И Нигельд вёл свою чертову дюжину между прибрежными зарослями ольхи и густыми камышами. Потом набитая тропа свернула к мосту через речку Сетомль. И тут-то все увидели облако пыли, за которым размыты мелькали кони беглых древлян. «Это они!» — крикнул Олег. «Стой!» — заорал Хурта Славин, приподнимаясь на стременах. «Стоять!» сказал — сказал! Древляне лишь прибавили прыти коням, сворачивая под лысой горой, и понеслись вверх по речке Глубосице, обходя подол. «За ними!» — крикнул князь, пришпоривая черного, как смоль жеребца, по кличке Дракон. «Веди, Хурта!» Отряд пронесся по взбаламученной воде, поднимая тучу грязных брызг, и по мелкому притоку вышел в казарское урочище. Справа выселась гора. Просто гора, расклиненная врагами и промоенными, лесом заросшая, почти не обжитая. С краю только тронутая деревушкой с чистоколом вокруг. А слева задирала крутые обрывистые края, Гора Замковая, останется с высокого древнего берега, с крепостью Самбат на плоской вершине, ядро будущего Киева времен Владимира и Ярослава. А пока Олег видел то, что было до того. Хворта проскакал мимо брошенных землянок. Похоже было, что дома потонули в болоте, одни крыши плавают. Олег бывал в таких землянках. Сыровато у них. В жару, правда, хорошо, не душно. А зимой? Жарко, влажно, тядно и темно. Ни единого окошка нет. Весь свет через домогон идет. Лавки прямо из земли нарезаются. Сверху только циновки кладут. И пол земляной холодный. Убого да невероятния Зато дешево. Да и безопасно. Придут, если кочевники. Что они сотворят обитателям землянок? Самые больше крышу спалят. Ну и что? Да под той крышей бревна в накат, а то и в два землей переложенные. Не сгорят. Кислая вонь выдавала хозяев. Кожемяки тут проживали. Кожемяки, М да. Это народец стертый дюжи родец! Помни-ка шкуры в чане. Живо мясом обрастешь. Как бы тут стрелу не схлопотать? Вон опасное место, кособокий тын, увросший в землю мазанки под соломенной крышей. И поодаль, где вишневый садочек». Зорко обшаривая глазами слободку, Олег перевел взгляд на склон Замковой горы. К урочищу тот спускался уступами, и с уступа на уступ вела тропа. телеги не поместится, оконному вполне. Тропа вела к крепости Самбат, и по той тропе велась пыль. — Хурта! — нетерпеливо сказал боевой клык. — Чего ждешь? Дуем к Самбату! Они разделились, княже. Одни на гору бросились, а другие — к подолу. Тогда так, ты, хурта, бери с собой войсто с алком. Ищешь их к подолу. Вызнай, куда они так несутся. А мы в крепость. Дорога вон. Понеслись. Хурта с алком вороном и воистом коварным поскакали через Копырев. Хурта, салком вороном и воистом коварным поскакали через Копырев конец к подолу. А клык повел остальных к самбату. Незаметно было, что тропой пользовались часто. А уж в дождь по такой ездить. Сорваться тут нечего делать. Крепость была окружена крепким тыном из заостренных бревен, черных от смолы, сберегавшей дерево. Перед чистоколом вырыли ров, в дожди полной воды, а ныне лишь мерзкая жижа воняла со дна. Тын составляли из отборных стволов, зарытых в землю на треть. Бревна пригонялись плотно, прозоромишь ними не было. За первым частоколом, отступая шагов на пару, забивался второй, а междурядье доверху было набито землею. Рамеев подобная крепость не впечатляла, и зря. По крайней мере, стенобитным орудием деревянную стену не взять. Ран или ядро катапульта раскрошит кирпич и развалит каменную кладку, а вот от дерева отскочит, пружинив. Ход для стрелков поверху стены прикрывался навесом из толстого корья. Навесными плашками защищались проделанные в наружном тыне частые бойницы, узкие и высокие. Ворота в крепость вели мощнейшие, просто феноменальные, Хоть слонов загоняй. Зато ни одна башня не укрепляла линию обороны. Только сторожевая вышка торчала, поднятая на четырех прямых осокаревых бревнах. Тяжелая створка из плах, обитых полосами бронзы, медленно затворялась. «Быстро!» — заорал Энигельд. «Быстро!» Варяги прибавили прыти с кокуном. Гнетка, доставшегося сухого, тоже упрашивать не пришлось. Конь так наддал, что Олега в ушах засвистело. Дозорный на вышке глянул на такое дело, насчитал чертову дюжину русов и махнул рукою кому-то внизу. Перевесечанские ворота по новой пошли открываться. Праве левой рукой, правую держа на рукояти меча, светлый князь ворвался в крепость. Олег доскакал вторым. Он оказался на травянистом дворе, в глубине которого углом стояли два дома из толстых бревен, а перед домами, черный от древности и покрытый мхом, колодезный сруб. От ворот к домам, огибая колодец, шла дорога, выложенная каменными плитами. Справа от дороги пучились грядки огорода, а слева, посредине лужайки, Лежала неприятная куча. Над ней густо кружили вороны. «Не отставать!» — сказал Клык, оборачиваясь, и повел бойцов узостью между двух домов, сходившихся углами, пока не выбрался на главную улицу Самбата, сухую и пыльную, с коновязями и изгрызенными поилками. По обеим сторонам улицы тянулись деревянные тротуары. Миллионы хаты из саманного кирпича перемежались с длинными и низкими избами, рытыми в два ската снопами из камыша, густо смазанными глиной. В конце улицы крутился табунок коней, и бегали люди, мужики и парни в одних холщовых штанах. Боевой клык прибавил скорости своему драконю и подскакал к толпе и табуну. Люди сразу отступили, прячась за лошадей, и выглядывали оттуда. «Чагот!» — рявкнул Инигельд, помогая себе рукой. «Где, мол, такой?» Славины оживились, уразумев, что прямая и явная угроза направлена не на них, и заорали, выговаривая год и дружно тыча руками куда-то в сторону. «За мной!» Кони вынесли русов к княжьему терему, рубленному из дуба в два этажа. Когда-то сей теремок принадлежал хазарскому наместнику Тудуну Асхалибу, но с иконом Каскольд снес писивому хазарину башку и занял его жилплощадь. Нынче на ней был прописан великий князь Ингарь, сын Рюрика. Вокруг в огромных избах расселились боляря. Узкие высокие окна золотой палаты, тронного зала, были плотно задернуты тяжелыми парчевыми шторами, а на широкой лестнице, ведущей в людную палату, толпились охранники. Князь был на месте, но вступать в разборки с древлянами не торопился, занимая позиции ни вашим, ни нашим. Дескать, напали люди чегода на варяжские усигард? — Вот пущай варяги разбираются, а маях отскрою. Храня варяжскую честь, и Инигельд-боевой клык тоже не стал задерживаться у дворца, а проскакал мимо, даже не обернувшись. Охранники в кольчугах до колен с копьями и миндалевидными щитами в проводили глазами своевольных варягов. А те пересекли огромную торговую площадь, занимавшую половину крепости. Когда-то здесь сарматы и анты обменивались товарами. Тут лес встречался со степью. И вынеслись к подольским воротам. «Улизнули, гаденыши! рявкнул Турберн. Олегов гнедок выскочил из ворот и поскакал вниз по дороге, догоняя несущихся лавиной Боевого Клыка и Железнобокова. Дорогу сию словины называли Борячев Увоз, и с него открывался вид на весь подол. Просматривались серебристые ленты непра и Затон Почайны. Подол не окружала крепостная стена, даже бревенчатого чистокола не стояло вокруг разбросанного жилья. Лишь невысокий, оплывший под дождями вал тянулся между берегом непра и крайними огородами. Был когда-то и ров. Доселяне пользовались им как свалкой, засыпая помоями и рухлядью, вырванным на грядках бурьяном и прочей дрянью. Трава на рву поднималась пышная, зеленущая, и подольские худые коровенки любили наведываться сюда. Обширная низина, названная Славинами-Подолом, напоминала полуостров, примкнутый к лесистым горкам, чьи крущи опадали неглубокими распадками. С востока этот полуостров обтекал Непр, с севера приток его, река Почайна, а на западе в Почайну впадала речушка глубочица Заросли на подоле держались лоскутями и клинями несведенных еще деревьев, а все остальное пространство было распахано на поля и огородики, обнесенные плетеными заборами. Прячась в тень редких каштанов, Стояли славинские хатки-мазанки из саманного кирпича, крытые прелой соломой, уходили ниже травы землянки. Двумя концентрическими кругами стояли повозки на тяжелых цельных колесах с кибитками из войлока и воловьих шкур. Булгары пожаловали, съехались на торг и блестели гладкими черепушками. Ультины брили головы по древнему фракийскому обычаю, Оставляя селедец, единственный клок волос, свисающий до плеча, а усы их опускались на грудь, напоминая моржовые клыки. Вон они! крикнул железнобокий. Чертова дюжина уже спустилась с горы, и увоз перепал в Боричев вток, ток. широкий у берега почайный, стиснутый двумя рядами крепких исп, высоких амбаров и авинов. Приземистых конюшен. Горечий вток даже в дожди не развозило, но дощатые мазки все же были проложены. Чего зря по лужам шлепать, когда можно по сухому пройти. Часто мелькали гладкие коновязи и тяжелые бочки с водой. Мера противопожарной безопасности. — Не влево подались! — прокричал Фудри московский. — Я видел! — Князь решил послушать молодого Дренга и свернул на узкую песчаную дорожку, вьющуюся между громадных каштанов и буков в два обхвата каждый. Гулкий топот донесся из-под леска, и на дорожку вылетели двое древлян на взмыленных аргамаках. Один из всадников с перебитым носом размахивал скромосаксом, другой был без оружия, он прикрывал пятерней, Глубокий порез на голой груди. Из зарослей выскочил третий, мощный детина с мутным взором и растрепанными льняными волосами. Рубаха его с богатой вышивкой была порвана, оголяя пластины мышц. А руки секли воздух кривым кинжалом и спатой времен мировингов. И тут стало понятно, от отчего беглецы так резко завернули. Их догоняли Хурта и Вой с салком. «Это он!» — гаркнул Хурта, указывая на древлянина с перебитым носом. «Это смет косой! Он воевода сгубил!» Малютка Свен выхватил меч и хода обезоружил убийцу. Попросту оттяпал ему руку со скромосаксом. «Держи его!» — крикнул Эннегельд, не оборачиваясь. Безоружного сбил на землю Турберн, а Детина со спатой сам полез на князя. Что случилось дальше, древлянин так и не понял. Да и не увидел толком. Движения клыка были смазаны от скорости. Зазвякала вышибленная спата, крутнулся, отлетая кинжал. А потом вдоводел отнял у Детины его жизнь, недолгою и неправедную. Князь развернулся и посмотрел на убийцу воеводы. Тот был бледен, дрожал и скалился, удерживая на весу кровоточащую культю. «Ркан ему на шею!» — скомандовал инигельд «Поглядим, какой срок отпустит ему конь!» Малютка Свен и Фудри мигом набросили на гота петлю и перекинули конец через крепкий сук. Москвич не поленился залезть на дерево и крепко привязал волосиную веревку. Лицо с меда косово исказилось. Он зарычал от злобы, и совершенно зря. Испуганный конь под ним взбрыкнул и поскакал в лесок, а тело всадника повисло в петле. Древлянин, дергаясь на веревке, пытался подтянуть тело одной рукой, но надолго его не хватило. Скоро дёрганье перешли в покачивание. «Готов!» — констатировал Свен и добавил сурово. «И так будет с каждым!» Отъехавший Турберн вернулся и предупредил. «Там местные зашевелились, идут сюда, с копьями и топорами!» Берем лошадей и уходим!» — велел Клык. «С местными пуща не князь разбирается, а нам не досуг!» Ивор, посторожи! Пожиратель смерти молча выдвинулся в проход, занимая дорожку, а Турберн живо расседлал коней, одного потом другого. Давай помогу, сказал Олег, спрыгивая на землю. Досиди «Да уж, проворчал железнобокий, вдвоем быстрее. Далекий гомон толпы зазвучал явственнее, и вот на дорожку выбежали словины рассерженные чужаками невесть, откуда явившимися и творящими беспредел. Разношерстный отряд был вооружен как попало, у кого копье, у кого топоры или вилы. Двое держали в руках луки. Ивар стоял, широко раздвинув ноги, наклоняя голову и разведя руки. Он был холоден и невозмутим. Напор толпы ослаб. Передний ряд затормозил, не понимая, но пугаясь грозного спокойствия чужака. Потом в задних рядах загомонили, подняли крик, и двое стрелков вскинули луки. Руки пожирателя смерти в тот же миг метнулись к рукояткам мечей. Он выхватил оба взмахнул ими, будто гигантская стрекоза вспорхнула, и пара отбитых стрел улетела в кусты. Однако толпа так просто не сдавалась. Вперед протолкался коренастый парень с плечами такой устрашающей ширины, что казался квадратным. Этот удалец не стал разговора разговаривать, а перехватил копье и метнул его с разворота. Ивар не дернулся даже, лишь слегка отклонил голову и наконечник свистнул мимо. Фудри мигом подбросил свое копье и послал по квадратному удальцу. Тот поймал подарочек грудью. Толпа взревела, качнувшись вперед. Варяги оскалились и полезли с седел, решив перебить местное население. Раз оно не понимает, на кого можно буром переть, с кем лучше не связываться. И тут Хурта встал рядом с Ивором, увелительно вытягивая руку. Первое его слово, выкрикнутое в лицо словином, перевода не требовало. Хурта требовал остановиться. Олег оглянулся на дробный топот. «А, а, вот и Алк. Довольный, ворон вел за собой пару вьючных лошадей. Подскакал воезд спрыгнул и доложил на выдохе. Двух лошадей отняли поволоки и меха. Вдохнул и закончил. Остальных тягот увел. вел. Фо. Сыщим! буркнул и Углядев Хурту, внушавшего словинам что-то гневное и резкое, Ворон стал переводить. Он говорит, что мы не враги а друзья, что повешенный был убийцей, он прибил воеводу а чего вор. Он украл чужое добро, и вот хозяева пришли, чтобы наказать Тате, отобрать награбленное. Что-то в этом роде. Толпа подрастерялась. Чувствовалось, что многие были удовлетворены словами Хурты. Не хотелось им вступать в драку с опасными русами. Раз варяги в своем праве, то чего ж. Пускай сами с годом разбираются. Все по правде вроде. Неожиданно один из непримиримых, полный грузный мужик в богато расшитой рубахе, в шелковых штанах, заправленных в юфтевые сапоги, в красивой меховой жилетке, расстегнутой на широкой груди, нахмурился и сказал. хурта Сыний Дара! Узнал Шута! перевел Алк слова Хурты Славинского. Ухмылка сына и Дара в переводе не нуждалась. И Шута засуявился вдруг, заюлил. Его широкое лицо замаслилось радушной улыбкой. Говорит, ухмыльнулся ворон, что стадо хурты никакого дохода не принесло. Расходы одни. Сын Эдара небрежно отмахнулся, обронив пару слов. Хурта ему ответил. «Обойдусь, мол, я сюда не навсегда, как приехал, так и уеду. Можешь коров себе оставить». И Шута был рад. Видать, не такие уж убытки понес на Хуртовых коровках. Он властно прикрикнул на неуемных дручунов, стал увещевать толпу. «Говорит...» Переводил ворон, усмехаясь, это наши гости, это Хурта вернулся. Как же можно друзей привечать копиями до да топорами? Толпа, растеряв инерцию, подуспокоилась. Люди стали расходиться, а Юр спокойно вернул мечи в ножные. Хурта, переговорив с шутой, покивал тому и вернулся к своим. Ну что, подскочил Фудри, все в порядке. — сказал Славин. Ишута, сын Варнаса выбился, пока меня не было в богачи. У него большие стада, к его слову прислушиваются. А чего тут кто? Чегот сын Агила, в князях ходил, но потом народ князя мало выбрал. Чегот вроде как в тень ушел, лихим делам пристрастился. Так что вольны мы взять и вешать этого древлянина. Все по правде. «То есть по закону». «Отлично!» — кивнул князь. «Сколько добра Чегот с собой уволок!» «Самые меньше семь ющных лошадей. Я следы прочитал. Чегот разделил отряд. Сам вместе с сыновьями ушел. А зять его свирит. Где-то на Подоле затерялся. С ним двух лошадей отпустили. Потом найдем». «Ага!» — сказал боевой клык. — Стало бы, семейка с собой и пяток лошадок прихватила. — Ладно. — И где их теперь искать? — Домой к нему явимся, в гости. — Чего до крепостца на запад отсюда, на полдороги до Малина, столицы древлянской. — Тогда вперед! И инегельд легонько пришпорил драконя. Боевой клык товарищи ехали ниткой, прижимаясь к опушкам. Из заросли альхи и клена, берисклета овеянных высокими вершинами черностволых вязов, тянуло свежестью и гнилью. Острые стрелки хвощей, выбравшись на опушке, сигнализировали о близости водяных жил. Хурта ехал впереди, пробираясь длинными полянами, объезжая сплошной лес или ручьи где вода, запруженная трудягами-бобрами, превращала чаще в заболоченные низины. От поляны к поляне вели узкие прогалы. Они, как протоки, связывают озера. Посуху соединяли одну пролысину леса с другой. — Что-то тихо тут, — насторожился Фудри. Птичек не слыхать. — Для засады тут неудобье, проворчал Турберн. А для честного боя спросил Олег и подбородком указал на всадников, пробиравшихся за опушкой, кустами орешника и боярышника среди липой ясеней. Хурта сказал для Олега, не оборачиваясь. — Это поляне, из молодых. Когда подъедем поближе, поднимите правые руки. Настороженные поляне придержали своих коней, Их руки неуверенно шарили по налучьям. Хурта продолжал ехать все так же неторопливо, словно на прогулке, и поднял правую руку, раскрывая ладонь. Видите, дескать, не опасный я. Не держу оружие и убивать никого не собираюсь. Поляне помедлили мгновение и тоже продемонстрировали пустые руки, как знаки добрых намерений. Разошлись. Снова потянулись темные леса, прозрачные реки, топкие болота. Толпами стояли вязые клены, кряжистые дубы цепко закоктились в жирную почву. И вдруг разошлись дубы, оголяя уже не поляну очередную, а поле, черную комковатую пашню с кучами прелых сорняков. Помеже меже торчала лебеда разделяя своей лесополосой деляну, где посели жито от участка, выделенного под ячмень. Неровная кромка деревьев окаймляла поле, врезаясь в него мысами, отступая за тонами. — Близко уже, — обернулся Хурта. — Сейчас рощу проедем, и мы на месте. Там родовой град Чагода стоит. Сыновья его, Акул, Мурат и Сура, с отцом живут. А дочь за Свирида отдана. Забыл уже, как звали девку. Зарина, что ли? Я у них в ограде бывал пару-тройку раз, помню, где что. Олег выехал на край рощи и увидал за деревьями родовой град. Высокий частокол на валу, кругом обносивший обширный двор. До града было шагов триста по открытому полю, сплошь покрытому пнями тут конницы лучше не гнать ноги с скакуну легко переломаешь а сама роща кончалась засекой завалом из деревьев поваленных вершинами к лесу не пройти не проехать Сучья навстречу торчат норовя живот коню пропороть хурта махнул рукой давай в объезд или ночью дождемся обернулся он к энегельду Тот отмотнул головой. «Мы не грабить идем», — внушительно сказал князь. «Мы за своим пришли. Только давай коней здесь оставим. Через тыном все равно не перебраться». Олег спрыгнул на землю и обернул поводье вокруг молодого кленника. Варяги, лучшие в мире пехотинцы и моряки, кавалеристами были никудышными и слезались с сёдел раскоряками. «Побежали!» Зорко оглядывая вверх чистокола, князь помчался к крепостце. Личный состав припустился следом. Из-за чистокола доносились невнятные голоса, ржание лошадей, но никто не высматривал врага в дозоре. Или некому было, потому как людей нехватка, или это чего года упущения. «А вот и следы!» — вымолвил на бегу Хурта, тыча рукой в отпечатки копыт, выдавленные на протоптанной дорожке. «Верным путем идем, товарищи?» — изрек Олег. Ходу, ходу!» — пробурчал Турберн. «Да мы так, как зайцы!» — пропыхтел малютка Свен. «Сперва они крепость увидели, а потом и унюхали». Завонял ров полной стоящей воды, покрытой ряской. Не будет ошибкой предположить, что и помои жители Града скидывали туда же. Крутые откосы вала затянуло малинником. Через ров был переброшен мост. Четыре бревна переводины, опираясь на козлы, выдерживали толстый настил из распластанных повдоль бревен, выщербленных под копытами. Ворота были узкие. Телега не пройдет. Тяжелая створка отвалена, и казала ушки под запорный брус. И только две жердины закрывали вход, не пуская приблудную корову или другую скотину. «Не здесь!» — одними губами сказал Хурта и показал налево, где к тыну был прислонен лестничный шест — тонкое бревно с врезанными перекладинами. «Я первый!» Пропустив хурту, Олег полез следом. «Хели, раздери их задницы! Не могли уже нормальные лестницы приставить!» Хозяйка ада в скандинавских традициях Добравшись до верха, он перевалился вовнутрь. Высокий снаружи, изнутри чистокол казался низким, К нему была подсыпана земля, а над воротами ход для стрелков продолжался площадкой, сплетенной из нескольких рядов ивовых ветвей и устланной дернинами. Плетеный заплот скрывал и внутренний двор, круглый как арена. Лишь кое-где тын прорывался разрубами, и оттуда вниз, по склону насыпи, вели шестовые лестницы. Олег заглянул в такой разруб, дыру в стене, и увидел четыре длинных и низких дома. Стена по плечо, разделенных высокими плетнями из толстых ивовых веток на дубовых столбах. Под насыпью кучились сараи и конюшни, амбары и хлева, беспокойное хозяйство рода. — Гляди-ка, разросся как! — процедил Хурта. «Вон, а! Пятый сарай поставили!» «Богатеет род! Знать есть чего!» В родовом граде не было соседей, не было горожан вообще. Тут проживали только родичи, близкие и дальние. Когда тутошний юнош подрастал, ему сватали девицу со стороны и вводили ее в род. Все жили вместе с рождения до смерти и подчинялись законам рода. Законы рода, интересы рода — это было главным. Личные и даже семейные пожелания в расчет не принимались. Никто не спрашивал жениха, понраву ли ему невеста. Любали. «Раз роду угодно тебя женить, то бери ту, что дают, и не вякай». «А никто и не вякал». Никому даже в голову не приходило восстать против решения рода. Люди просто не знали иной жизни, кроме клановой. Не существовали среди них индивидуалисты, сплошные коллективисты. Никто в роду не стремился к личному успеху, к личной наживе, к преуспеянию за чужой счет. Не было тут ни личного, ни чужого. Жизнь протекала покойно и размеренно по издревле заведенному порядку. Серой была такая жизнь, скучной, зато безопасной и обеспеченной. В роду не было сирот. Даже если ребенок терял обоих родителей, у него оставалось куча теток и дядек, дедушек и бабушек и так далее по нисходящей. Рот кормил до самой смерти своих стариков и старец, учителей и наставников молодежи. И потому самым страшным наказанием для родовища было изгнание из рода. Таких называли изгоями и извергами, их извергали из рода в чужой опасный, холодный голодный мир, где всякий мог убить от щепенца или сделать его рабом а потому редко кто приступал закон, боясь стать отверженным. Но коли уж случалось кому-то совершить злодеяние, то преступник был обязан тут же признаться, не уходить дальше третьего дома, постучать и повиниться. Бывало, что Радович повстречает на узкой дорожке соседа из другого рода, да и шлепнет его по нечаянности. Тут уж род вступался за своего и пострадавшим выплачивали виру, штраф. А иначе нельзя было. Не договоришься с соседями, они возьмут, да и объявят кровную месть и примутся вырезать весь рот от мала до велика. Поэтому душегубство было происшествием воистину чрезвычайным. Бородач в одних штанах провел под усцы хромавшую лошадь и скрылся за кузницей. Ее выдавал нудно колотивший молот. Следом выбежала пара степных конников, густогривых и длиннохвостых. А потом вышел парень, перекошенный от натуги. Одной рукой он нес сразу две переметные сумы. Наверняка с награбленным добром. Иначе от чего так выгнулся? А вон дом года, Указал Хурта на крайнее строение. Дом Грозного был вытянут через весь град. К дворовой стене дома лепились чуланы и кладовые, сложенные из толстых бревен. «Туда!» — скомандовал боевой клык, и шестеро кинулись к дому короткими перебежками. Они вошли через кладовую. Замков в ограде не знали. По обе стороны узкого прохода хранились родовые запасы. Соль в долбленных вязовых колодах, тканина, выделанные кожи, свернутые по десятку в рулон. Запашок от них чувствовался и во дворе. Таясь, Олег прошел в дом. Планировка была проще некуда. Сплошной темный зал по всей длине, как у русов на севере. Крыша была собрана без потолка, балки и стропила будто чёрным мехом поросли. Это висела сажа. Дальний угол зала перекрывал помост. В палате сразу надежный человек. Хозяйская постель отгорожена серой тканиной. Сундуки из ровного тесаного дерева, высокие и низкие корзины, глубины и берестяные короба, глиняные амфоры загромождали все проходы. Свет шел через домогоны, прорезанные в крыше, и от трех очагов, горевших под ними чего это очаги полины, насторожился Хурта? Или для тепла, или для свету, мелькнул у Олега. Но кто штопит, когда на дворе плюсовая температура? В то же мгновение свету стало поменьше. Изо всех проходов показались крепкие ребята, в перекрестях ремней, перевязи мечей и колчанов. Так вот чего ворота открытыми держали, протянул Турберн. Гостей ждали, ухмыльнулся Стеги Метатель Колец, поигрывая любимым с Ты Ильдибада видишь? — спросил князь Хурту. — А вон тот, что в шлеме на плешнике. Боевой клык разглядел Грозного, низкорослого и широкоплечего, и пошел к нему, бросив через плечо сыну Идара. — Переводить будешь? — И тут же загремел на весь дом. «Где наше добро, гузок дресливого гуся?» Хурта громко и с удовольствием перевел. «Древляне даже растерялись. Они же обложили чужаков, окружили их. Осталось только перебить, а эти еще и голос повышают». Некто истощающий зловония сунулся к князю слева. Клык нанес пушечный удар ногой, и Олег разобрал хруст кости. Чуть после глухой шум падения. Больше звуков не раздалось. Сломанные ребра проткнули сердце вонючки. Звон и ляск скрестившихся мечей донесся сзади, но князь не обернулся, выцеливая Чигода. Однако сын Гилла не рвался в бой. Победительная улыбка на лице его стала блекнуть. «Спали тебя, перун!» — буркнул малютка, свен, появляясь слева. Меч его был замаран в крови. Справа возник фудри, примеривая трофейный меч. По руке ли? «А ничего так, сподручно», — заметил он, явно играя на нервах древлян. Ведь прежний хозяин меча совершил невыгодный обмен. Отдал клинок за свою смерть. Олег не внес пока своей лепты в дело победы, но очень скоро ему представилась масса удобных случаев. Радовичи бросились всей толпой, крича, размахивая холодным оружием. Они мешали друг другу орудия топорами и мечами, и князь Энегельд не стал пробиваться во двор, где их могли окружить. Наоборот, он стал отступать. «Хурта!» — пикнул Клык, отбиваясь от плотного мурата, махавшего топором так, будто дрова колол. «Амфору с маслом не видать?» «Видать!» — пропыхтел Славин, отталкивая ногой верткого акула и добавляя ему заимствованным щитом. Острый умбон, навершая щита, проломил сыночьи года ключицу. «Он-то Корчага, слева от тебя!» Игельт рубанул Мурату по ноге и добавил кулаком в сытую морду. Мурат сгинул, кувыркнувшись за тяжелый ларь. Но еще трое родищей напирали на князя, а хитроумный Грозный вперед не лез. Подбадривал своих, прячась за спинами. Боевой клык подцепил ногой указанную корчагу амфору. Крутанул ее и отпасовал в очаг. Увесистый сосуд... Полный дорогого оливкового масла, привозимого из Херсонеса, разбился о камне, ограждавший очаг, и пламя полыхнуло, как следует огненной волной, прихлынуло к ларям, подпалило серый занавес. Затрещало стопаться сыновок из тростника, стало светло, как днем. «Древляне оторопели!» Ловушка, которую они устроили светлому князю и его команде, оборачивалась не легкой победой, а тяжелым поражением. — Я ж говорил, — гулко захохотал Свен, — Перун вас спалит, ему только подскажи. Одной рукой он смел в огонь кипу каких-то одежек, другой подбросил сухих банных веников. Огонь загудел, радуясь новому угощению. Следом полетел кто-то из родовищей. обжегшись, он завизжал и, не взвидя света, бросился прямо на Олега. Сухов любезно посторонился, а угодил на меч Суры, сына Чигода. Грозный злобно заверещал, позывая деток. Втроем они выскользнули из горящего дома. Чегод Сурой волокли за собой подраненного Мурата. Во дворе их догнал акул. «За ними!» крикнул боевой клык. Теперь ему уже никто не мешал. Жители Града кинулись тушить пожар. Лишь двое неизвестных в кожаных штанах и без рукавках мехом наружу прикрывали отступление Грозного. Одного походя долбанул Турберн, другого уделал Стегги. В конюшне поднялись ржание и топот, из ворот ее вынеслась верхом целая компания. Чего ты, сыновья? Все четверо волокли за собой по паре вьючных лошадей. Олег бросился на перерез и вскочил на вьючную лошадь, что неслась, выпучив глаза, сразу за жеребцом Мурата. Уцепившись за гриву левой рукой, Сухов махнул мечом и перерубил буксир. Пру! заорало, насаживая коняку Приехали! Оглянувшись, он увидел, что его примеру последовал фудри. Сияя, как новенький динар, москвич гордо вел под усцы лошадь, навьюченную двумя чувалами с мягкой рухлядью, сырыми мехами, вонючими, но зело дорогими. «Вот же ж!» — засмущался Свен. — «Не поспел я!» «И слава богам, что не поспел!» — серьезно заметил Ивар. «Ты бы тогда точно хребет лошади переломал!» Она и так нагружена, тут еще ты со своей тушей. «Уходим!» — сказал князь и побежал к воротам. Следом поспешал Фудри, волоща за собой лошадь. Турберн с Хуртой прикрывали отход, хотя никто и не собирался на них нападать. Воинов в крепости осталось мало, они были заняты более важным делом — тушили пожар. Мимо фыркая проскакали несколько коней, еще не оседланных, под одними попонами. Решили прогуляться за всеми за компанию. Вьючные лошади были свежими, и Олег погонял свою до самого леса. Там уже вскарабкался на своего гнитка и спросил Хурту. — И куда этот чагот, в смысле чагат? — Поскакал, ты имеешь представление? Славин почесал в затылке. «Судя по всему, — солидно сказал он, — грозный не собирался задерживаться в крепости. Стало быть, у него на примете более надежное место. А тут одно такое — запретный град, где храм Богу Сварогу. Там все купцы из древлян золото и серебро хранят. — Ты сказал запретный. Почему это?» «Ну, это раньше запреты были наложены. А ныне попасть туда просто сложно. Уж больно дорога опасна». Князь кивнул и обратился к хурте. «Показывай эту опасную». Сын Эдара крякнул, потер грудь рукою соображая и вжал пятки коню в бока, понукая того к скачке. Олег порысил рядом. «Чего-то я не понял», — сказал он, — насчет купеческих захоронок. «Древляне-то, ладно, не тронут. А степняки? Храм для них не препона». «Как сказать?» — усмехнулся Хурта. «Раньше тот храм посреди города стоял. Давным-давно. Старики рассказывают, многие жители с гуннами ушли. И город сошел на нет, один храм остался. А пройти к тому граду непросто, я ж говорю». Он как остров посреди обширных болот, топи и кругом. В самом сухом месте грязи по пояс. Черусы даже зимой не промерзают. Ступишь на такую, вроде как ледок, а шаг сделаешь и ухнешь в мерзлую слякоть. А дорога до туда одна, и та, как след змеины, и... Слово ты однажды такое сказал, мне понравилось. А, полоса препятствий. Вот такая туда дорога, вся из препятствий до ловушек. — Ямы? — спросил следующий Фудри. — Вот как раз ямы там отсутствуют. Толку нет копать, любая выемка быстренько жижится и наполнится. Зато самострелы с обеих сторон бревна биты. Надеюсь, что жрецы не насторожили ничего. Но все равно надо нам поберечься. Бродом перейдя несколько мелких речушек, где черная вода стояла почти недвижимо, отряд минул тихую буковую рощу и двинулся чернолесьем. Невысокие холмы поросли мелкими, словно общипанными елочками, росшими в разбивку, не сплачиваясь в лесок. Трава и тава стала невысокой, словно на газоне стрижена. «Следы видишь?» — сказал Хурта и показал на вмятины, оставленные лошадьми. «Вижу», — солидно заметил Олег. «Вьючные прошли? они Тот -то, и смотрит, отпечатки глубокие», — взбодрился Сухов. «А вот и стёжка-дорожка». Хурта показал на два громадных дуба, стоявших по сторонам неширокой дороги, поросшей травой. «Видать, не нечасто тут ездили». «Едем осторожно», — строго предупредил сын Идара, — «и глядим по сторонам». «Нет, лучше я пехом». Славин спрыгнул с коня и пошел вперед, не торопясь, все время вглядываясь в траву под ногами, шаря глазами по кустам за обочиной. Ивар все по веру глядел. Князь зыркал настороженно. Фудри вертелся в седле. Один лишь турберн спокойно ехал, не пуская в сердце тревоги. Первый сюрприз высмотрел Олег. «Хурта!» — позвал он с седла. «Ну-ка, глянь! Шаги от тебя слева!» Сын Эдара присел на корточки, сунул руку и ощупал туго натянутую веревку, сплетенную из кожаных ремешков. «Есть такое дело!» удоволенно сказал он взяв копье он бережно зацепил наконечником веревку отошел перехватываясь за древка берегись предупредил он и дернул за конец копья веревка натянулась и вдруг резко ослабла а из кустов слева и справа с гулом вылетели два тяжелых дрота мелькнули по над дорогой и канули в сухой травостой «Ничего себе!» — пробормотал Олег. «А ты думал!» — хмыкнул Хурта. Дорога описала крутой поворот и пошла насыпной дамбой между ухозер, поросших камышом и в два и в три раза выше человеческого роста. Вода была покрыта ряской, будто грязной зеленой пеной. «Ага!» — каркнул Славин, нашаривая в траве еще одну растяжку. Взяв копье, он попросил. «Вы бы отъехали на пару шагов. Вы избежание». Олег послушно попятил гнетка. Князь своего драконя развернул боком. Хурта дернул. Вода в обоих озерцах сколухнулась, и вот с шумом и плеском поднялись с дна мокрые грязные столбы в обрывках тины. На концах у обоих были набиты длинные шипы в локоть длиною. С гулом, описав дуги, гигантские булавы ударили по дороге. Да так, что аж земля сотряслась. Один из столбов не выдержал, и изломился посредине. И тяжелый наконечник скатился в озеро, подняв облачко мути. «Искусники, блин!» — хмуро сказал Олег. «Отбивное бы сделали из коня». Князь фыркнул, хихикнул, Ивар отвернулся, а Турберн обложил в улыбке ровные желтые зубы. Дорога снова вошла в поворот и потянулась по сухому участку. Теперь и справа, и слева поднялись кряжистые сосны. Внезапно Хуртер рванулся назад, его конь заржал, поскользнулся и упал на передние ноги. Это его и спасло. Со стороны сосен... Пригибая под лесок, вдруг сорвалось бревно, разворачиваясь и проносясь над дорогой, как исполинская коса. Длинные ржавые зубья дополняли эту аналогию. Бревно просвистело над самой головой ржавшего коня. Описав полукруг, оно врезалось в сосну. Дерево загудело, светок посыпалось хвоя. «Блин!» — сказал Сухов потрясенно. «Почуметь!» «Очумеешь!» — пообещал Турберн. «Если моргать часто станешь». Следующие двести шагов дорога никаких сюрпризов не припасла. А потом слева нарисовался широченный дуб с ребристой корой, в которой торчало два огромных копья, опущенных из самострела. Одной из копий пришпилило к стволу тело акула, сыночьи года. Пальцы древлянина были скрючены, а лицо запрокинуто к небу, рот и глаза были одинаково круглыми, словно мертвец не кончал предсмертного крика, а так и тянул одну мучительную ноту. Ага. Одного накололи, сказал Хурта. Често моргал, определил малютка свен. За очередным поворотом, там, где над дорогой нависала могучая сосна, изогнутая буквой «Г», Сухов заметил удивительные качели. Свисая на двух крепких канатах, поперек полосы препятствий гуляло сучковатое бревно, подвешенное за оба торца. Видать, год и компания спустили снаряд, но увернулись. Сучков на бревне хватало, каждый был острый, и опалён в огне для пущей крепости. А там, где ствол шел гладко, неведомый садюга насверлил дырок, да и поставлял в них заостренные колышки. Махнут такие качельки, и коня насадят на острия, и всадника не пожалуют. Но по всему видать, чьи с детками удалось и тут проскочить, не заполучив лишнее отверстие в шкурах. Олег с опаской объехал убийственные качели, исчерпавшие энергию маха, почти уже замерзшие, и повел коня шагом. Дорожка выпрямилась и выглядела парковой аллеей, обсаженной дубами. Справа и слева угадывались заросшие травой фундаменты. Это была улица брошенного города. Тут и продержал коня. «Дальше вы сами...» пробормотал он сокрушенно и засопел. «Я туда не могу». «Видать, не крепок я в вере». Хлопнув хурту по плечу, князь сказал беззаботно. «Жди нас здесь, мы быстро», и направил коня вперед. Дубовая улица аллея кончилась, вывела варяга в капширной поляне площади, вытянутой с юга на север и обрамленной могучими деревьями. За их стволами открывалось культовое здание. Сложенный из огромных дубовых бревен, черно-зеленых от времени и мхов, храм был восьмиугольным в плане. Более того, восьмигранник повторяли конические куполки по всем углам крыши и высокие сводчатые двери, открытые на все стороны света. За ними виднелся истукан, изображавший сварога, бога небесного огня. Это был толстяк, грубо вытесанный из пористого камня. Одной рукою идол прижимал к себе секиру, другой — кузнечный молот. Еще дальше за храмом виднелись приземистые длинные дома и огромные валуны, испещренные знаками огня. Ни одной живой души не было видно, ни звука малого не раздавалось. Так длилось несколько минут. А потом послышалось торжественное пение, Из дверей храма выступили жрецы, в подобии токарь и хламид, с резными посохами в руках. Как оказалось, особого трепета и Нигельд боевой клык не испытывал, и благоговеть не собирался. У милости ведь бы Перуна, до да Велеса, до да Бадана. Эгера бы с супругой не забыть. А прочим богам, пуща иные, угождают. Не слезая с коня, князь громко осведомился. «Где чагот — Где Чагод? Жрецы сварога сбились с шага, сталкиваясь, и уставились на пришельцев в крайнем изумлении. Старший из них опомнился первым. Он гневно вскричал и ударил посохом, расковыривая худую песчаную землю. Однако на князя эта мера пресечения не подействовала. «Я спрашиваю, где Чегот?» — повторил он вопрос. «Выдайте нам этого вора, и мы уйдем!» «Да бесполезно их спрашивать, они по-нашему не в зуб ногой!» «Нетерпеливо!» — воскликнул Олег. «Давайте сами поищем!» Жрецы сбились в кучу и наблюдали с ужасом и гневом, как воинственные пришельцы поскакали к баракам на заднем плане. Одно из приземистых зданий отличали широкие ворота, и Сухов догадался, что это конюшня. Одна из створок была открыта, из-за нее донеслось тихое ржание. Потом кто-то похожий на Мурата выглянул из конюшни и тут же скрылся. А мгновение спустя добрая дюжина храмовых стражников покинула конюшню, вздергивая золоченные секиры. Секироносы одеты были одинаково. В длинные белые балахоны и равно выделялись мощью и статью. За их широкими спинами мелькали чеготы сыновья. Мечи к бою! рявкнул князь, спрыгивая на землю и выхватывая клинок. Секира оружие опасное, но тяжеловатое. В махе даже сильную руку ведет. Инерция смазывает быстроту и растягивает движение. Подставиться под удар будет последней ошибкой в жизни. Но зачем же допускать помарки? Олег увернулся от секущего движения и рубанул стража по боку. Отпрянул от соседней секиры, ударил ее носителя. Пригнулся под гудящим лезвием и сделал выпад, подрубая ногу охраннику. Малютка Свея нахаживал врага деловито, без спешки, но и без промаха. Удри московский метался, как загнанная рысь, высекая кровь из храмовников, увертливо отпрыгивая в пиковые моменты. Стейги с воистым и сауком бились на левом фланге. Турберн с Ивором прикрывали тылы, а боевой клык поступил по-своему. Вспорол противнику живот и отобрал секиру. Да как пошел махать ею! Мечта дровосека! князь рубил краил хекал и приговаривал а вот не надо бы тебе железо в руки брать не дорос и шо, сморчук поганый и эх Взревев, как буйвол из заднего ряда пробился щегот, выставив толстое копье рожон огромный наконечник величиной смечь несся подрагивая прямо светлому князю в живот Светлый князь отпрыгнул, а в следующий миг оперенная стрела завязла учегода в горле. Я здесь, послышался крик Хурты. Ага! Заорал Фудри. Весело осклабившись, Олег огляделся мельком. От дюжины стражи уцелело трое. Мурата доканал меч турберна. Асура не стал дожидаться развязки. Бросив секиру, он кинулся бежать. Да так почесал, что очень скоро исчез за дубами, окружавшими храмовую поляну. «Сдавайтесь!» — гаркнул Иннегельд. Хурта рявкнул перевод. Стражи-храмовники побросали секиры, уразумев, что сражались не с людьми. А с ночными дивами, как минимум, князь мечом указал на раненых и убиенных и перевел острие на бараки. Сын Эдара растолковал приказ стражам. «Хватайте своих и скройтесь с глаз!» «Вроде все», — проговорил Ивар, оглядываясь. Разгреченный свен шмыгнул носом и пробасил. «Берем свое и сматываемся!» «Истину глаголишь», — улыбнулся Олег, направляясь к конюшне. Переступив порог, он едва не споткнулся о груду кожаных мешков с драгоценными тканями, со златом серебром, с охапками соболенных шкурок. Князь приказал. Хурта, ты постереги пока. Олег, Ивар, Свен, хватаем с умы и грузим. Только выбирайте свежих коней». Выберем, проворчал Саук. Тут их полно. Отобрав ровно две дюжины гнедых альпов и рыжих аргамаков, друзья навьючили их, распределив вес, и поехали прочь, удаляясь к полосе препятствий. Олег покачивался в седле, усталый и безучастный. Только усилием воли он заставлял себя следить за флангами и беречься от внезапной атаки. Запал кончился. Порыв иссяк. Они собрали почти все уворованное добро, кроме той доли, что у волок Чигодовский зятек. Но этой малостью можно было и пренебречь. Жрецы попрятались, пение стихло. — Турберн, — позвал князь, — ты как? Силушку не растратил? — Осталось, Читок, — ухмыльнулся Железнобокий. — Это хорошо. Надо будет свирида найти, а то Негоже возвращаться с недоделками да недоборками. Мы с Стеги к Усигарду двинем. А ты бери Олега и Хурту и выследи этого зидька. Ивора возьми и Свена. Сделаем, кивнул Турберн. А Олег чуть не ляпнул Благодарю за оказанное доверие.